Советское посольство в Лондоне, кабинет Громыка. Помощник посла принес Андрею Андреевичу стопку свежих журналов. На обложке одного из них фотография смеющейся блондинки. Мерлин Монро, — пояснил помощник, — новая американская звезда, мужчина от нее без ума. Громыка скользнул взглядом по обложкам и спросил равнодушно. — Нас это как касается? — Американские генералы... Пригласили его выступить перед солдатами, которые участвуют в Корейской войне на стороне юга, — пояснил помощник. Поддержать боевой дух, — иронически заметил Громыко. Именно, — подтвердил помощник. На вертолете ее отправили на базу дивизии морской пехоты. Вот описание. Он стал читать. Мерлин переоделась в узкое фиолетовое платье с блесками и таким глубоким вырезом, что ее почти обнаженная грудь оказалась прямо под леденящими порывами ветра. Ряды собравшихся сотрясает овация. Она стояла на морозном воздухе в пасмурный зимний день с открытой грудью, распростертыми руками и разметавшимися во все стороны волосами. Она заставила слушателей стонать от возбуждения. Она поет и дрожит, ей отчаянно не хватает голоса.